Глава двадцать шестая. Двадцать пятое июня, четырнадцать часов двадцать две минуты по центральноевропейскому летнему времени. Испания. Пальма. Ковальский закатил глаза и прошелся взад-вперед перед останками карты. «Да сколько еще пересказывать? Говорю же, больше ничего не помню». Он схватился за поясницу. Стрельнуло. «Еще спина добивает». Я бы сейчас нырнул в этот ваш джакузи. Не время, ответил Грей, пытавшийся вместе с отцом Бэли собрать шалтай-болтай. Ковальский понимал, что это дохлый номер. Двое мужчин устроились по бокам от Ларца с картой, выуживая из его недр последние осколки лапис-лазури. Мария, Зейхан и Макс сидели в сторонке, собирая синие фрагменты и медленно восстанавливая на кофейном столике Средиземное море. Последние полтора часа группа изучала то, что осталось от механизма Да Винчи, пытаясь сообразить, куда же направляла их карта. Бэйли тяжело вздохнул. Ходовую пружину сорвало, половину шестерёнок и соединений погнуло. Может, если бы у нас было время и старые чертежи, по которым трудился Да Винчи, мы и сумели бы что-то сообразить. Вряд ли, возразил Грей. Даже будь у нас время, карта не показала бы конечный пункт. Так уж она задумана. Если верить тому, что Ковальский рассказал о тетради с борта корабля, один только капитан Хунаин располагал инструментами, вскрывающими все секреты. Как и опасался Ковальский, Грей обратил ледяной взгляд на него. Давай, расскажи ещё раз, что ты помнишь, с самого начала. Ковальский застонал: "Только не это. Однако все рассчитывали на него. Даже Мария обратила к нему глаза полные надежды и ободряюще внуло. И тогда Ковальский начал с того момента, как познакомился с Еленой. Бедро отозвалось болью. Через меня они составляли Елену сотрудничать. Он продолжил подробный рассказ, останавливаясь лишь когда просил Грей, чтобы поискать с планшета в интернете нечто, что упоминала Елена. Таких моментов было много. До הוдури много. Ковальский голову сломал, вспоминая детали разговоров, но сомневался, что это даст хоть какой-то результат. "Елена ведь так и не узнала, куда им плыть. Как же он, пересказывая их беседы, поможет найти зацепку?" Она буквально помешалась на книге какого-то Страбона, географии. Большая такая, больше 2000 страниц. Читала, правда, почти всегда про себя, и если узнала что-то, мне не сказала. Он всплеснул руками. "Всё, конец истории." Следующие 10 минут Грей молча копался в планшете. Чего-то не хватает. Тебе так пары винтиков в голове. Грей обернулся к нему и Ковальский зарычал. Попроси только Занова. Нет, ты успокойся. А вот доктор Каргил, по-моему, напал на след. Он указал на экран планшета. Я просмотрел все книги, на которые она по твоим словам ссылалась. И если сравнить работы, на которые она опиралась в самом начале, и те, на которые переключилась со временем, то в её поисках произошли заметные перемены. Как так? спросил Бейли. Грей, не сводя глаз с Ковальский, пояснил: Ты говорил, что Елена начала изучать книги по геологии. Но ну и пожал плечами Ковальский. Ты сказал, что у берегов острова Вулкана она постоянно говорила о его истории. Больше про бога Гефеста. А ближе к концу сделала вроде как неуместное замечание: "О, вся вулканическая активность, породившая мифы о Гефесте, это просто тектоника". Мария кивнула. "За мифами стоит наука". Но даже тогда Елена не обратилась к геологии, продолжал Грей. А обратилась она лишь потом, после того, как вы активировали карту и обнаружили огненный путь через Средиземноморье. Он пристальней посмотрел на Ковальский. «Повтори, что она тогда сказала. Постарайся припомнить все слово в слово». Ковальский закрыл глаза, вызвал в памяти образ полыхающей карты, золотистое пламя. Елена подалась близко к ней, явно зачарованная представлением. «Для нее это было типа как фаер-шоу при столкновении тектонических плит». Грей кивнул. И потом она попросила принести книги по геологии. Вроде бы да. Грейс снова уткнулся в планшет, и Ковальский подошёл поближе, чтобы заглянуть ему через плечо. Что же там такого интересного? Что с того, что Елена стала читать книжки по геологии? Грей вывел на экран топографическую карту Средиземноморья, которая здорово напоминала золотую версию на кофейном столике. Ковальский прищурился. От громоподобного взрыва содрогнулось всё судно. Лайнер задрал корму и всех отбросило в сторону носа. Рояль сорвался с подиума и покатился в сторону окна, врезался в него, разнеся несколько панелей. Зазвенели бутылки и хрусталь из бара. Все кубарем покатились к открытой двери балкона. Мария вылетела в неё первой из-за скользила подошкам палубы. Кавальский рыбкой прыгнул вперёд, распростравшись на животе, и одной рукой ухватил её за лодыжку, а второй вцепился в косяк. Мария посмотрела на него широкими от ужаса глазами. Держу. Золотая карта опасно балансировала на краю кофейного столика и рухнула на пол, разбросав осколки ляпис-лазури. "Держись!" закричал Грей. "А я что делаю по-твоему?" Не успел Ковальский перевести дух, как корма лайнера вновь опустилась в воду, с громким треском задев причал. Всех швырнуло в обратную сторону. Рояль отъехал от разбитого окна, и под ней стройное звучание струн врезался в ониксовый бар. Грей вскочил на ноги и бросился к балкону, сжимая в руке спутниковый телефон. «Доложите обстановку!» — проорал он в трубку. Ковальский, непонимающе нахмурился — Помог Марии встать и побежал за греем. Оказавшись на балконе, он чуть не оглох от рёва двигателей. Над самым лайнером очень низко пролетел крупный самолёт и выпустил из расположенных под крыльями кассет несколько снарядов. Те приводнились с глухими хлопками взрывов, подняв фонтаны воды. Глубинные бомбы. Заложив крутой вираж, самолёт пошёл на второй круг. Ковальский узнал его. Посейдон, охотник на подлодке. А еще он догадался, кто командует бортом. В бухте раздалась вторая серия глубинных взрывов. Среди волн и брызгов черный стальной кит высоко задрал хвост, перекатился на спину и пошел ко дну. Ковальский не сомневался, что на этой самой субмарине Елену и похитили в Гренландии. Или на точно такой же. Как бы там ни было, Пулман поймал таки рыбку. Пятнадцать ноль три. «Повторите!» — прокричал в телефон Грей, пытаясь услышать собеседника сквозь грохот взрывов и вой самолетных двигателей. Командор Пулман доложил. «Прошу прощения, что припозднились со спасением. Цель использует воздухонезависимую энергетическую установку». Оснащенные такими двигателями подлодки ходили бесшумнее атомных собратьев. Некоторые во время учений даже умудрялись миновать системы противолодочной обороны. Подлодка постоянно ускользала от нас. Это скорее всего русская Лада. Пеленг получили только когда она выпустила торпеду. Грей чувствовал, как кренится лайнер. К счастью, в него попал всего один снаряд. Набирая воду, судно заваливалось на бок. Перед атакой большую часть команды и пассажиров успели тихонько эвакуировать. Большинство туристов и так сошло на берег, и выгрузить оставшихся было не трудно. В качестве предлога сообщили об утечке газа. Ночью, ещё до рассвета, пока лайнер не зашёл в порт, командир Пулман сбросил в бухту звуковые буи, взяв акваторию порта в кольцо. Грей знал, что преследователи нападут снова, особенно после того, как его команда ушла в режим радиомолчания. В дополнение к поддержке на воде и с воздуха у входа в порт незаметно разместили отряд испанских военных на случай сухопутной атаки. Однако напали, как и предвидел Грей, с моря. Он произнёс в телефон: Прекратите бомбардировку. Понял. Вы хотите допросить выживших. Ныряльщики и спасатели уже в пути. На то, что кто-то из команды подлодки выжил, Грей, конечно, рассчитывал. Главное, он хотел оставить врагу послание: больше в расплох не застанете. Грей вернулся в каюту. Лайнер тем временем ещё сильнее наклонился на правый борт. Пора валить с этой посудины, напомнил Ковальский. Грей подошел к опрокинутому ларцу и, крякнув, перевернул крышкой вверх. Ухватился за кусок золотой карты и, поднатужившись, вырвал его. «Идем». Отец Бейли посмотрел на останки творения да Винчи. «Остальное забирать не будем?» «Я сообщу властям, чтобы они вернули ларец в Италию. Нам он больше не нужен». «Почему?» — спросил Ковальский, следуя за ним. Грей шел к дверям. «Я не знаю, что он не нужен. Он надеялся, что враг получил сообщение, понял его и впредь будет вести себя сдержанней. На ходу Грей обернулся к Ковальске и объяснил. «Я уже знаю, куда нам надо».